Интермедия. Научина с Д. Урок третий. Д. Добро пожаловать в Научина в Ж. Г. О, боже! Боже, боже, какой прекрасный разрез на шее. Может, нам делать такое почаще? Д. Это болезненно, поэтому я откажусь, пожалуй. Г. Поскольку ты имея только одну голову, можешь говорить, то я думаю, что тело тебе не нужно. Вот и отлично. Порубаем его на маленькие кусочки. Д. Ай, мое прекрасное тело превращено в труп, и его теперь без цензуры и не покажешь. Г. Знаешь, как-то раздражает то, что хотя от тебя осталась только голова, но ты ведёшь себя так спокойно. Д. Я же бессмертная в конце концов. Г. Для начала в качестве наказания за свое поведение ты будешь головой без тела до конца урока. Договорились. Д. Как жестоко. Г. Договорились. Д. Да, мем. Г. Ну вот и хорошо. Д. Начнем с самого начала. Это третий выпуск передачи «Научи нас, Д». Поскольку мне только что отрубили голову, думаю, всем немного полегчало. Г. Естественно, иначе какое же это наказание? Д. Вздох. Ну как же так? Моё прекрасное тело превратилось в такой жалкий фарш. Ну как так можно? Г. Давай уже переходи к делу. Д. Да, да. Ладно, поскольку мою незаконную красоту не может испортить даже отсутствие тела, оператор, давай снимай так, чтобы не было видно, что у меня ниже шеи. Г. Здесь нет оператора. Если ты не поторопишься, то как ты посмотришь на то, чтобы я тебе на голову наступила. Д. Ладно, тогда придётся всё-таки собраться и начать. В качестве объекта для пояснения я выбрала сегодня Арку «Прошлое». Если обобщить все содержание Арки прошлого одной фразой, то ею будет: "Во всем виноват Потимас". Конец. Г. Как грубо. Д. Но ведь это же правда. Действие в Арке «Прошлое» происходит на той же самой планете, но в далеком прошлом, в то время, на ней существует чуть более продвинутая в техническом плане цивилизация, чем на Земле. В этом смысле разница не очень большая с Землей. Есть только две вещи, которые сильно отличаются от Земли: существование одинокого ангела Ариэль и существование драконов. Г. В иных мирах их даже считают богами. Д. Это так, но надо сказать, что очень мало людей знают о том, что Сирель богиня, да и драконы старались не провоцировать Сирель, так что они также не особо вмешивались в дела людей. Можно сравнить эту ситуацию, если бы на Земле существовала Годзилла. Г. Кажется, что ты куда-то не туда увела разговор. Д. Совершенно не представляю, о чем ты это говоришь. Просто представь, что есть ужасное сильное существо. Люди не могут победить дракона, если их не провоцировать, то все будет тихо и спокойно. Но если ты их увидишь из себя, то всем будет очень плохо. Думаю, это понятно всем. А вот то, что они являются богами или то, что они пришли на планету из другого пространства, это уже мало кому известно. Наверное, это скрывается теми придурками, которые поклоняются драконам. Г. Есть религия драконов, так? Д. Да, думаю, они специально создали ее действую за спиной сырейль и постепенно вливали людям идею, что драконы высшая раса. Вот те, кто начал в эту глупость верить, и есть верующие. Г. С точки зрения людей, наверное, драконы действительно высшие существа. Ничего странного в том, что они начали поклоняться драконам, я не вижу. Д. Ага, как результат их веры, не только их деньги, но и все, что принадлежало им, стало принадлежать драконам. Тьфу. Г. Прошу не говорить, «тьфу» с таким серьезным лицом. Это выглядит отвратительно. Д. Как ты можешь говорить о том, что отвратительно перед лицом недавно отрезанной головы у прекрасной девушки? Г. Знаешь, недавно отрезанная голова сама по себе отвратительна. Д. Хнык-хнык. Г. Как же бесит. Д. Ладно, достаточно уже о драконах. Главным источником проблем тем, кто положил свой глаз на силу драконов, был тот, кого все знают под именем Потимас Хифинас. Умерший ужасной смертью, хотя он желал жить вечно и быть молодым. Но, естественно, такого достичь невозможно. Но он не знал, когда следует сдаться, поэтому решил обратиться к магическому искусству драконов. Я обнагрел настолько, что украл маленького дракона и начал его исследовать. Г. Как раз этот случай и привел к встрече с Сарель и Гуири. Д. Да, Гури был юным драконом, а Сарель была хранителем человечества. В обычной ситуации они бы не встретились. В Гуири постоянно критиковал ее, но в какой-то момент все поменялось. Г. Надо сказать, что поменялся только Гуири. Д. Это всем понятно. Пока эти двое притирались друг к другу, Потимас продолжал исследовать магию и обнаружил невидимую энергию МА. Найденная им энергия на самом деле представляла собой жизненную силу планеты. Использовать эту энергию очень опасно, поскольку, используя ее, то уменьшая срок жизни планеты, и в конце концов планета разрушится. Но даже понимая все это, он решил рассказать об этой энергии всему миру. Причиной стало то, что используя ее, можно провести эволюцию человека. Эволюционировавшие люди имеют лучшие физические показатели и большую продолжительность жизни. И это действительно была самая лучшая возможность для той самой вечной жизнью, которую так хотел получить Потимас. Г. Надо сказать, что то, что получалось, не было ни бессмертием, ни вечной юностью, поэтому все было не так безоблачно. Д. Это так. Поэтому Потимас и продолжил экспериментировать. Вот только в какой-то момент его эксперименты над людьми выплывут наружу, и он станет международным преступником. А его исследования требовали больших затрат и мощных лабораторий, поскольку ему надо было получить доступ ко всему этому, во что бы то ни стало, он начал предлагать свою помощь в исследованиях различным странам. Именно для того, чтобы получить ресурсы для дальнейших исследований, он и объявил во всеуслышание об открытии МЭ энергии и использовал ее как разменную монету для получения тайной поддержки в исследовании ма энергии. Г. Как грязно, как мерзко. Д. Причины, по которой он озвучивал возможность эволюционировать, была не только в том, чтобы привлечь на свою сторону богатых людей, но и для того, чтобы ему позволили проводить клинические испытания на людях. Г. Думаю, здесь уместно сказать что-то вроде: Чего еще можно ожидать от Патимаса? Д. Естественно, драконы не намерены были такое терпеть. Естественно, драконы знали, что из себя представляет МЭ-энергия. Естественно, они тут же сообщили людям, что ее использовать нельзя. Но человечество их не стало слушать. Итогом стала попытка драконов произвести геноцид человечества. Г. Обычное поведение для драконов. Д. Естественно, эти уродцы всегда смотрят на всех сверху вниз. Для них это все равно что для людей потравить тараканов, хотя они сами по себе те еще паразиты на теле вселенной. Г. Это не стоит обсуждать. Д. Опс. Ладно, тогда вернемся к нашей истории. У людей не было возможности сопротивляться драконам, и они понесли серьезные потери. Но в этот момент в бой вступила Сарель. Она освободила человечество от ужасного гнезда драконов. Ура, как это круто. Г. Типа того. Д. Хотя надо признать, что нас тут были именно люди, которые как сумасшедшие начали выкачивать жизненные силы планеты. Поэтому с точки зрения сохранения планеты можно сказать, что действия Сарель были как верными, так и неверными. Тем не менее, действия Сарель значительно все усложнили с точки зрения людей, она действительно стала их спасителем. Если бы ее не было, то человечество просто истребили бы. Г. Это точно. В зависимости от того, с какой точки зрения рассматривать ее действия, выводы можно получить различные. Д. С точки зрения людей она была спасительницей. С точки зрения драконов она была совершенно безмозглым ангелом, который защищает вредителей. Можно сказать, что драконы получили то, что должны были, так им и надо. Г. Если бы они с плачмой ползли в свою пещеру, то может это и было бы так. Д. Разве можно ожидать такого от этих уродцев? Драконы ухудшили ситуацию еще больше. Они забрали себе всю оставшуюся энергию планеты и бежали. Какой ужас! Схватили чужое и бежать. Г. Тебе же просто нравится это повторять, так? Д. Но они действительно сбежали, совершив что-то невообразимое. Это сильно приблизило срок распада планеты. Единственный способ все восстановить было восполнить потерянную энергию. И метод, который они нашли, это принести в жертву Сариэль. Естественно, тем, кто предложил это, был никто иной, как Патимас. Мало того, примененный им метод не был бы успешен. Патимас бы просто забрал энергию Сариэль и бежал бы. Г. Как мерзко. Д. Люди решили отплатить тому, кто их спасал, черной неблагодарностью. В этот момент на сцене и появилась богиня-спасительница, иными словами, я Г. Спасительница. Ха. Ага. Именно все так и было. Д. Не о том сейчас речь. Способ спасения был уже предоставлен главным виновным во всей ситуации. Главный виновный во всем – это же Патимас. Г. Как же бесит, что с технической точки зрения ты права. Д. И вот тут появляюсь я, такая вся в белом. Ксарель представляет энергию для поддержания планеты и становится ядром системы. Эта система собирает энергии из душ умерших и использует ее для восполнения МЭ энергии. И кроме того, определенным способом процесс можно повторять снова и снова, поскольку люди продолжают возрождаться на планете снова и снова. Г. Что за определенный способ? Д. Сила души растет во время сражения. Соответственно, люди планеты должны продолжать сражаться друг с другом, пока они не покроют свой долг. Г. Знаешь, Это больше похоже на гладиаторские бои рабов на арене. Д. Да, весьма похоже. Вот приблизительно об этом и рассказывалось в арке прошлой. Г. Подожди-ка, ты забыла еще одну важную вещь. Д. И что же это? Г. Как ты думаешь, по какой причине тебе голову отрубили? Ты же не оставила причину всего произошедшего по Тимасов живых просто потому, что тебе так захотелось. Если бы ты не сказала бы той рундугуирю Он быстро уничтожил бы Потимаса, и планета была бы спасена гораздо быстрее и проще. И почему же ты ему это запретила? Д. А? Ну, это же понятно. Также нам много интерес. Ж. Г. Хорошо, на этом мы сегодня закончим. Пока-пока.